Я не надеюсь и не претензаю на то, что кто-нибудь поверит в самой чудовищной и в месте стен самой обденой истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедшие мог бы на это надеяться. Кульскора я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший. И всё это явно не сон.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 Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело, и злоба, с верепей дьявольской, расплаяемая джином, мгновенно обуяла всё моё существо. И я выхватил из кармана жилетки пирочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз. Я краснею.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 Но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее и следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине само воспоминание о содеянном. Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла.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 Я холоднокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на сукку. Повесил, хотя слёзы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаяния. Повесил, потому что знал, как он никогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю. Повесил, потому что знал, какой совершаю грех, смертный грех обрекающей мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она, казалось бы, не свергнута, будет овозможно. В такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и всекарающего Господа. В ночь после завершения этого злодейства меня разбудил крик: пожар. Занавеси у моей кровати полыхали.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 который я видел. Хотя я успокоил, если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое я только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота, и тут в душу мое вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне похожее на раскаяние.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 и к всего роду человеческому и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безроподная и многотерпеливая жена. Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал, в котором бедность принуждала нас жить.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 Я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона. Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способ спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи, и я не могу вынести его из дома.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 Как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи. Подовал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной. К тому же, не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметённый глаз не обнаружит ничего подозрительного. Я не ошибся в расчётах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоя.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 На четвёртый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя приспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обыскали все уголки и закоулки. Наконец, они в третий или четвёртый раз спустились в подвал.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 Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, в звериный вои, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством и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 скованные ужасом и удивлением но тотчас десяток сильных рук принялись взламывать стену она тотчас рухнула труп моей жены уже тронутый распадом и перепачканный запёкшейся кровью открылся взору на голове у неё розину в красную пасть и сверкая единственным глазом